Были, впрочем, отдельные случаи, когда владельцам предполагалось оставить крестьянскую норму. Все это доказывает с достаточной убедительностью, какой полнейшей свободой в ведении дела пользовались новые земельные учреждения для проведения в жизнь своих представлений о местных пользах и нуждах землеустроительного дела и как далеки были от всякого давления на ход этого дела командированные на места в помощь населению представители землеустроительного ведомства. Передавая земельное дело местным учреждениям, разъясняя населению все значение моего начинания и призыва к работе с армией, я высказал уверенность, что учреждения эти при выполнении возложенных на них обязанностей отнесутся с полным вниманием к интересам хозяйственной жизни и пользе государственной правительственное сообщение по земельному вопросу. И могу сказать, что моя уверенность вполне оправдалась. Земельные советы действительно сочувственно откликнулись на мой призыв и отнеслись к своему делу чрезвычайно внимательно, внеся в него горячее желание разрешить поставленную перед ними нелегкую задачу справедливо и, главное, хозяйственно. В целом ряде властей... Управление земледелия и землеустройства уже открыло ссыпные пункты, куда поступал хлеб, вносившийся крестьянами в счет выкупа на землю. В середине июля эти пункты были переданы в ведение управления торговлей и промышленности. Объединение деятельности по закупке зерновых продуктов всех правительственных учреждений и лиц северных уездов Таврии возложено было на Уполномоченного управления торговли и промышленности Я.Т. Харченко, бывшего председателя Таврической губернской земской управы. Им установлены были определенные цены и условия покупки, по которым зерно приобреталось у населения. При совершении этих закупок 75% уплачивалось деньгами На 25% продавец имел право получить из лавок управления торговлей и промышленности, мануфактуру, сельскохозяйственные изделия и тому подобное. Вместе с тем управлением торговли и промышленности был привлечен к хлебному делу и частный капитал. Управлением выработан был нормальный договор, по которому всякий, обязавшийся доставить в один из портов Не менее двухсот тысяч пудов зерновых продуктов получал от правительства аванс соответственно стоимости 80% зерна обусловленного к поставке. Контрагент обязан был доставить все зерно, которое вывозило с правительством за границу, и продавалось там, причем 80% из вырученной при реализации суммы в валюте, поступали в казну, а 20% в валюте же уплачивались контрагенту. Торговый аппарат охотно откликнулся на предложение управления. Имелся уже ряд предложений, было подписано несколько договоров. Приказом моим от 27 апреля управление юстиции, входившее в состав гражданского управления, выделено было в самостоятельное ведомство. Во главе управления юстиции – Поставлен был сенатор Н.Н. Таганцев, остававшийся на этом посту во все время нашей борьбы в Крыму. Разумный, тактичный человек, он оказался на высоте положения. Постепенно лицо новой власти открывалось, и население убеждалось, что это лицо страшно лишь для преступников и изменников. Доверие к власти росло. Ярким показателем этого Явилось значительное увеличение, несмотря на постоянное вздорожание жизни притоков вкладов в судосберегательные кассы. 20 мая было опубликовано «Воззвание к русским людям». «Воззвание». «Слушайте, русские люди, за что мы боремся». «За поруганную веру и оскорбленные ее святыни». За освобождение русского народа от иго-коммунистов, бродяг и каторжников, в конец разоривших Святую Русь. За прекращение междуусобной брани. За то, чтобы крестьянин, приобретая в собственность обрабатываемую им землю, занялся бы мирным трудом. За то, чтобы истинная свобода и право царили на Руси. За то, чтобы русский народ сам выбрал бы себе хозяина, «Помогите мне, русские люди, спасти родину!» Генерал Врангель 15 июля одновременно с приказом о волосном земстве был объявлен приказ о Комитете государственного презрения 15 июля по старому стилю 28 июля по новому стилю номер 95 Положением о Комитете на последний возлагалось Первое Разработка и проведение в жизнь мероприятий, преследующих общие цели презрения и, в частности, оказания помощи пострадавшим на войне воинам и их семьям. Второе. Объединение деятельности всех существующих на территории, состоящей под управлением главнокомандующего вооруженными силами Юга России, благотворительных обществ, союзов, учреждений и заведений, как правительственных, так и частных, а также наблюдение и контроль над их деятельностью. Председателем комитета был назначен бывший Могилевский губернатор и Иркутский генерал-губернатор А.И. Пильц.